Глава 46. Колыбель. Не в этом мире человек. Старый полудракон опять начал делать вид, что собирается уходить. В мире карика? Я же в ответ просто не обратил на это внимания. В колыбели? Нет, конечно. Да если мы туда попадем, то умрем. Не сразу, но максимум через пару минут, когда из нас высосет остатки силы. Пиликнул телефон, пришло сообщение от бога обмана, но, честное слово, сейчас точно не до него. Кажется, я подобрался к самой настоящей тайне, тайне с большой буквы. «Почему ты называешь тот мир колыбелью?» Я присел на землю и похлопал рукой рядом с собой, как бы предлагая вместо того, чтобы играть в игры, присоединиться и намекая, что разговор точно не будет коротким. — Почему ты считаешь, что я должен тебе что-то говорить? — Да потому что ты стоишь здесь и не уходишь. Хочется взять и вот так вот рявкнуть, но мне, чтобы получить свое, нужно постараться сохранить дружеские отношения с этим ящером. — Мне кажется, мы не с того начали. Меня зовут Василий Котов. — Тал, Ариес. Ящер ответил, и я с трудом удержался, чтобы не задать какой-нибудь бесполезный вопрос. Вроде, не родня ли он с Шаканом, учитывая схожесть приставок в именах? Вот мы и познакомились. А что касается твоего вопроса, как же тяжело держать себя в руках. И как у дипломатов раньше времени сердца не останавливаются из-за нервов и стресса. Что если я могу открыть проход в другие миры? У меня же есть костер. Он должен помогать приводить людей в мир карика. Но я при этом нахожусь на земле. Значит, вполне вероятно, что с его помощью я смогу открыть дорогу обратно. Изначально я планировал, что, используя эту возможность, смогу привести с собой союзников, ну или на худой конец врагов своих врагов. Сейчас же я просто обозначу сам факт наличия такой перспективы, а то, что точка высадки ящера вряд ли обрадует, это уже детали. «Костер, ты был богом?» Глаза полудракона загорелись тусклым красным огнем. А может быть, я слишком пессимистичен в своих предположениях? Не боишься, что заведу вас в мир колыбели? Я задал еще недавно казавшийся таким неудобным вопрос, при том, что, как мне кажется, уже знал ответ. Это невозможно. Ну вот. В мир колыбели, тем более потерянной, извне попасть невозможно, но... Подожди. «Да, мне очень интересно послушать, что этот ящер сейчас хочет сказать, но сохранить контроль над разговором еще важнее. Только так я смогу узнать не просто какой-то один факт, а все, что мне нужно, а значит, надо сначала вернуться к моему первому вопросу. Мы сейчас выяснили, что я достаточно интересный собеседник, чтобы со мной поговорить, так что там с колыбелью?» «Хорошо». Я видел, как теперь уже Ариес хочет вспылить, но как и я смог удержать себя в руках. А потом мне рассказали, что представляет собой мир Карика на самом деле. Как оказалось, есть боги обычные, те, с которыми может сравняться и простой смертный, а есть боги высшие или истинные, до уровня которых добраться можно только став равным им. А способ для этого есть лишь один: берется мир отрезается от всего остального мироздания и превращается в своеобразный кокон, где будущий бог познает себя и готовится к переходу на следующую ступень. Получается, Карик — это будущий высший бог, а мы все, его игрушки и уроки, на пути к истинной судьбе. Почему ты сказал, что та колыбель, с которой мы пришли, потеряна? Что ж, основное я услышал, осталось разобраться с деталями и только потом я буду делать вывод и, возможно, корректировать свои планы. Попытки создать нового высшего — не такое уж и редкое дело. Мир колыбель цепляют к обычному и защищают от желающих устранить конкурента. Обычно, правда, безуспешно, иначе бы кое-кого было как грязи. Ящер хохотнул, все же в нем довольно много человеческого. Так вот, ваша колыбель, похоже, отвязалась. Когда мы пришли на Землю триста лет назад, все было нормально. А потом что-то присосалось к оболочке мира, и силы начали нас покидать. Сильнейшие из рода, конечно, смогли уйти, но захватить нас с собой уже не получалось. Вот и торчим мы тут уже который век в надежде, что Колыбель опять уйдет к другому миру, а мы наконец-то сможем вернуться. Интересно. И вот еще вопрос. А сколько миров уже так сменила колыбель Карика? И как это сказалось на нем самом и на его развитии? Подожди, в целом история довольно простая, но я не понял один момент. Что значит колыбель высосала из вас силы? Это касается именно вашей расы или... всех Арес практически выкрикнул ответ. Колыбель — это проклятое место! Откуда выбирается лишь будущий высший? У всех остальных он забирает их энергию и души. И не спрашивай меня, как смогли выжить ты и остальные беглецы оттуда. Я понятия не имею, как такое возможно. Впрочем, с потерянной колыбели, как мне кажется, могло бы случиться вообще что угодно. Все интереснее и интереснее. Тогда выходит, что сущность будущего бога — это все же, наверное, не сам Карик, а скорее сердце мира» которая изменила всех, кто подзадержался по ту сторону костра. Давай подытожим. Колыбель сосет силы, связанная с ней земля сосет силы, люди, пришедшие оттуда, тоже. Я не договорил, потому что если миров много, а сказанное мной сейчас окажется правдой, то, черт побери, это очень и очень неплохая новость, существенно повышающая мои шансы дожить до старости. Да присутствии выходцев из колыбели, уровень силы обычных разумных также падает. Именно с помощью этого эффекта новые высшие захватывают свои первые миры. Не боишься сидеть рядом? У меня пока со всем сказанным не складывался только этот факт. Нет, этот мир раньше спал, и сейчас накопленные за все века бездействия силы помогают и поддерживают всех, кто не встал на сторону чужаков. «Понятно. Вот все и встало на свои места. А заодно, кажется, я придумал, как справиться с разрушителем. Надо всего лишь сделать так, чтобы он выпал из-под защиты этого мира, и тогда мои особенности выходца из мира Карика быстро спустят его с небес на землю. Осталось только найти способ это провернуть. Впрочем, учитывая, как Ариес обрадовался наличию у меня способности к костра, Думаю, устроить это будет не так уж и сложно.